Концерт, названный «Скажи мне, Господи, кончину мою» — проникновенная песня человека, осознающего глубокие тайны жизни и смерти. Это панихидное песнопение, названное позднее Петром Ильичом Чайковским, положительно прекрасным, многие десятилетия, вплоть до наших дней, будет поражать своим предельным совершенством. Воистину оно встанет в один ряд с шедеврами мировой культуры. В этой гармонической ткани слышались такие переплетение голосов, которые представлялись чем-то невероятным. Слышались вздохи какие-то неопределенные нежные звуки, подобные звукам, которые могут пригрезиться. Время от времени раздавались интонации по своей напряженности, напоминающие крик души, способный пронзить сердце и прервать спершиеся дыхание в груди. А вслед за тем все замирало в беспредельно воздушном небесном декрещендо. Эти слова также принадлежат знаменитому Гептору Берлиозу, который записал их в своем дневнике после того, как прослушал в бытность свою в Санкт-Петербурге в 1847 году один из хоровых концертов Бортнянского. Плавность мелодического движения, волнообразность и соразмерность и все та же распевность этих творений композитора были прямым продолжением и развитием русского певческого искусства. Постепенно... Из года в год Бортнянский добивался от хора капелла того, чтобы он мог исполнять его концерты на том уровне исполнения, который лежал в основе их замысла. Для этого требовалась специальная подготовка. Передать оттенки настроения и чувств удается не всякому, даже профессиональному хору, а без этого напрасен весь труд. Хоровые партии делились на 5, 6 и даже 9 голосов. С хором сочеталось и сольное пение. С мальчиками вновь и вновь занимались особо, Добивались развития всех вокальных возможностей, но и не забывали о басах. Их диапазон должен был звучать более чем в двух октавах. Вводились новшества, вырабатывалась агогика, замедление и ускорение темпа, динамика и артикуляция, выразительность и точность воспроизведения текста. Стали употреблять дополнительные темповые авторские обозначения. В разных частях... Одного и того же концерта в нотной партитуре давались письменные рекомендации, типа «петь медленно» или «оживленно», «довольно тихо» или «довольно скоро». Это придавало больше организованности хору, помогало управлять им в наиболее трудные моменты исполнения, ведь темп новых хоровых сочинений менялся в процессе одного исполнения по нескольку раз. Для упорядочения динамики стали употреблять обозначение силы звука пиано или форте, то есть тихо или громко. Таких обозначений было много, потому что следовало учитывать не просто громкость исполнения, но и отдельные нюансы громкости, уменьшение или увеличение звучности, расстановку акцентов. Именно достижения в этой области заставили Гектора Берлиоза отметить небесное декрещендо хора капеллы, столь поразившие его. Стали придавать значение таким определениям пения, как плавно и величественно, важно и медленно, спокойно подвижно. То была настоящая наука хорового пения, которую уже обещала дать свои первые плоды. Наконец он мог считать, что победа достигнута. Бортнянскому казалось, что он добился своего. Не было такой репетиции, которая оставляла бы у маэстро чувство неудовлетворенности. Он ощущал свой хор, и хористы ощущали его волю, каждое движение его души. Теперь можно было не только дворцовые надобности удовлетворять, но и дерзнуть на более широком поприще. Посоветовавшись со своими соратниками, Федором Федоровичем Макаровым и Николаем Михайловичем Кудлаем, а затем, получив высочайшее соизволение, Бортнянский решает расширить исполнительскую деятельность капеллы. Начались еженедельные открытые концерты в зале капеллы, днем по субботам. Удобнее времени было не сыскать. с Среди недели множество служб и репетиций. Воскресный день. Того более занят на службу. Да и в субботу вечером та же служба. концерт оказались на редкость удачным начинанием. С самого первого выступления капеллы зал бывал переполнен. Дмитрий Степанович неизменно дирижировал хором. И все же не всегда удавалось удовлетворить публику. Придворная служба давала о себе знать. Продолжались частные переезды из Петербурга в Павловск, а оттуда в Гатчину и обратно. И там, и тут снова концерты, снова пение на службах и снова причуды Павла, с каждым годом все более замысловатые и неожиданные. Сентябрьские концерты 1800 года в Гатчине были прерваны событиями, возбудившими негодование императора. Правда, случились они не по вине исполнителей. Причиной нового грозного указа стали слушатели. Они начинали плескать руками, когда Его Величество одобрение своего объявить было неугодно, и напротив того воздерживались от пресканий, когда Его Величество своим примером показывали желание одобрить игру.